Глава 20. О переменах и о том, что не все двери одинаково синие. Жизнь всегда побеждает, и скоро Амбертон зажил своей обычной жизнью, неспешной, размеренной, вневременной. Город не забыл старика Незалса, он просто пошел дальше. А я впервые почувствовал ответственность от владения синим ключом, еще не в полной мере, скорее легким бризом грядущего ветра перемен. Я не мог забыть слова отца Амбер, не мог забыть его взгляд в тот момент, когда поток засосал его дочь в открытую синюю дверь. Я открыл эту дверь. Я создал сквозняк меж мирами, и это убило муху и породило монстра. Монстра, с которым до конца своих дней сражался старик Незалс. Монстра, что вырвался из моих кошмаров и убил его. С самой нашей первой встречи старик узнал меня. Он мог все изменить, но не стал. Он пожертвовал собой, чтобы меня спасти. Так, может, и я должен попытаться все исправить? Я должен успеть до того, как Амбер попадет в шахту. Нужно успеть рассказать ей, что у нее лишь половина ключа. Та самая половина, что я нашел в кабинете деда, из которой попал в прошлое. Та половина, что украла Амбер и которая вместе с ней осталась погребенной в шахте. Та половина, которую хранил Атта, а после отдал мне в больнице. Половина ключа, которая отвечает за прошлое. Вторая же часть, что открывает дверь в будущее, была у отца Мухи. Мистер Стоун бережно хранил свой ключ вместе с золотыми часами, которые я видел во сне. До того рокового дня. Небрежность? Ошибка? Перст судьбы? Именно его потеря позволила мне вернуться обратно. Благодаря фатальным случайностям, череде мелких происшествий, рассеянных между двух миров, как бусины одного ожерелья, две половинки нашли друг друга и стали единым ключом. Я владел огромной силой и вместе с тем лишь начинал понимать ту огромную ответственность, что скрывалась за ней. Все-таки старик Стэн был чертовски прав. Всего лишь два поворота волшебного ключа, будто взмах крыльев той самой бабочки, и вот два мира переплелись. Судьбы людей прошлого и будущего связались, и игра обернулась трагедией. Но как бы мне ни было страшно, я должен исправить то, что возможно. Даже если я не смогу вернуть отца, я подошел к платяному шкафу. Поднес ключ к замку. Рука тряслась так, что я никак не мог попасть в скважину. Я закрыл глаза. «Атта», — позвал я, — «мне нужна твоя помощь. Боюсь, что без друга мне не справится. Ответа не было. «Прости, Атта. Кажется, я оплашал. Все монстры все еще заперты, но если ты поможешь, я все исправлю. Я очень постараюсь все исправить». Я почувствовал, как лохматая, теплая и когтистые лапы легла на мою руку. А то помогать Максу, услышал я знакомый голос. Боясь, что это лишь мое воображение, я медленно открыл глаза. Глаза блюдца смотрели на меня, а синий язык облизывал нос. Ты подрос, улыбнулся я другу. Макс тоже! зажмурился монстр. Я начал открывать двери. Осторожно, одно за другой, робко заглядывая в мерцающие проем и вглядываясь в то, что на другой стороне. Но не увидев Амбер, я оставался по эту сторону. Каждый раз я тщательно закрывал дверь и ждал, пока синее свечение не схлынет окончательно. Вставляя ключ в замок, я неизменно видел надежду в глазах Атты, внимая то, как она гасла. Мы искали путь в Милвиль в платяном шкафу, в прачечной, заброшенном сарае и даже чердаке. Чем больше дверей я открывал, тем проще мне было сосредоточиться и увидеть синюю. Но я искал лишь одну дверь. Ту, что позволит мне выполнить данное Атте обещание — исправить и освободить. После очередной неудачи я сидел у окна обсерватории и смотрел на черную точку особняка. Рядом, дожевывая третий кекс, раскинулся Атта. За последнее время на регулярном шоколадном мучном прикорме мой монстр сильно подрос. «Будешь много есть, станешь большой, как усач, и не сможешь прятаться под кроватью». Я забрал последний кекс, развернул и, отломив половину, протянул монстру. Атта проглотил угощение и, почесав пузо, лениво проворчал. ты -то уйти, тогда Кэр. Там кровать шире». Я проигнорировал это и вновь посмотрел на закат. «Знаешь, я тут подумал, что, может быть, решение намного проще. Я ведь знаю, какая это дверь». «Так может, мне просто попробовать ее открыть с нашей стороны?» «Макс идет выпускать монстров!» — подскочил Атта и заглянул мне в глаза. «Да, Макс идет». Я посмотрел на небо. Я встал и протянул руку Атте. «Нам надо спешить. Мы должны успеть до вечернего чая». Монстр схватился за мою ладонь, и я сжал лапу друга одной рукой, а другой проверил, на месте ли ключ, хотя без того чувствовал легкое покалывание. Вот я стоял перед обителью зла, склеивая решимость и волю в один комок. Даже если этот комок размером с горошину, отступать нельзя. Я поднялся на крыльцо, посмотрел в морду усталого льва и, взявшись за кольцо, с гулким стуком опустил его дважды и, подумав, стукнул еще раз. Мне не открыли. Я прислушался, но не уловил ни звука. Спустившись, я огляделся, попытался заглянуть в окна, но темные занавески по ту сторону и грязь по эту были непроницаемы. Поднялся вновь, дёрнул дверь. Заперто. ад крутился рядом. «Похоже, заперто», — я почесал затылок. «Думаешь, старые ведьмы прячут ключ от двери под цветочным горшком?» Взгляд скользнул на облупленное кашпо с давно увядшим кустом того, что сейчас уже не поддавалось идентификации. «Да ладно!» Удивленно выдохнул я, смотря, как атта выковыривает из-под горшка ржавый ключ. Даже паучьим ведьмам не чужды человеческие страсти. Ржавчина осталась у меня на ладони, а ключ в открытой двери, и, набрав полную грудь воздуха, я перешагнул порог. «Знаете, что самое страшное в жизни?» «Ну, хорошо, не самое, но чертовски неприятное». Когда ты долго готовился к битве с драконом, сначала сживался с этой мыслью, потом старался унять дрожь в коленках и даже немного свыкся с поражением. Собрал всю волю, сжал кулаки и был готов вступить в бой, а когда пришел в логово, дракона-то нет. И вроде бы радоваться тому, что остался жив, но что-то внутри скрежащет, как пенопласт по стеклу. Словно обидно. Эдакое противное чувство непризнанности и того, что все твои усилия канули в лету. Подвиг не свершился. Вот и я в тот момент стоял в фое зловещего особняка, как бравый рыцарь без дракона. Черное пыльное логово, редкая мебель затянута чехлами. Все вокруг обросло таким знатным слоем пыли, что полностью утратило свой цвет. Сумрак, густой и вязкий, воздух, протухший еще в прошлом веке, рел зловещей таинственности таял, весь дом погрузился в старческий сон, лишь иногда вздрагивая половицей под моей ногой. У ног мелькнул пушистый лиловый хвост Атта, оставляя следы на пыльном полу Побежал к лестнице и припал лапами к двери «Братья!» — начал царапать дверь монстр Я достал ключ и не решался вставить его в замок Я видел синюю дверь с облезлой краской и ржавыми петлями Я не боялся монстров, что сидят на той стороне Я боялся, что все закончится, стоит мне лишь открыть дверь «Открывай, Макс!» — Атта взял меня за руку «Пора!» На глаза навернулись незваные слезы. Я присел и обнял моего подкроватного монстра. Макс, мокрить, то а то не понимать. Я не хочу, чтобы ты уходил. А-то всегда, с Макс! Монстр уселся передо мной и прикоснулся к актистой лапой к моей груди. Тут всегда! Я шмыгнул, утер глаза и, поднявшись, вставил ключ. Привычное синее мерцание разлилось от замка по всей двери три оборота, и я услышал щелчок. Дверь сияла так ярко, что я с трудом различил лестницу и сидящих на ней монстров. Я вынул ключ и сделал шаг вперед. Я спускался все ниже и ниже, пока не оказался на последней тринадцатой ступеньке. Я поднял голову. Там, высоко, в ореоле пронзительного сияния, стоял «Атта». Все монстры сейчас смотрели на меня. Они были вовсе не страшны. Им самим было страшно и грустно, как мне. И тогда я улыбнулся. «Вам пора уходить», — сказал я им. «Вы свободны». И тут случилось странное. Все эти зубастые и рогатые с чешуйками и хвостами встали со своих ступенек и сделали шаг ко мне. И вот они уже жмутся и трутся, обнимают меня и облизывают руки. Я глажу их, и серая пыль, бурая земля, старая паутина и труха осыпаются с них. Монстры преображаются. Вот вместе со мной в подвале не дюжина ужасных тварей, а двенадцать удивительных существ. А потом они идут на свет. Один за одним выходит и становится рядом с Аттой. Макс! Зовет меня Атта и машет рукой. Я поднимаюсь по лестнице, берусь за ручку двери. Прости, Атта! «Я должен кое-что попробовать. Вы должны идти без меня». Атто трясёт головой. А то не бросать Макса. а то помогать Максу». «Ты должен идти со своей семьей, а я должен исправить то, что натворил». Пока не пропала решимость, я захлопнул дверь и провернул ключ. Свет погас, и я остался в полной темноте. Один. Что ж... Вот и настал момент, когда бравому Максу нужно совершить прыжок веры. Я аккуратно вставляю ключ в дверь по эту сторону подвала и молюсь всем богам, чтобы время и пространство сомкнулось в одной точке, и когда замок щелкнет три раза, дверь откроется, и я увижу огромные зеленые глаза и веснушки. Синий свет разливается по дереву. Запах сырости и темнота возвращают память в туннель под корнями дуба. Но я борюсь с этими воспоминаниями. Выталкиваю их и удерживаю образ уютной прихожей и девочки с подносом фарфоровых кружек, на которых летят золотые птицы. Дверь пылает огнем. Я поворачиваю ключ и чувствую по ту сторону присутствие. Дверь поддалась вперед, и передо мной была муха. Амбер замерла. Ее большие и без того глаза стали огромными. «Макс?» — кружка выпала из ее рук и упала на пол, разлетевшись на осколки. «Но как?» «Прости меня, Амбер», — комок подступил к горлу. «Я ушел, не простившись. Но тебе нельзя идти за мной. Я видел, как ее рука дернулась и прижала к груди половинку ключа. Ты должна отдать мне его вернуться к отцу. Ты все, что у него осталось». «Ты точно не можешь остаться?» — спросила Муха дрожащим голосом. — К сожалению, нет. Ведь я тоже все, что осталось у моей матери. Я горько улыбнулся. — Мы еще когда-нибудь встретимся? — закусив губу, спросил Амбер. Я лишь пожал плечами. — Тогда до новых встреч, Макс из будущего. Амбер протянула мне ключ. — Прощай, Амберстоун. Стоило мне прикоснуться к подвеске со спиралью, как она растаяла в воздухе, И пока мир окончательно не поплыл, я потянул дверь и повернул ключ в обратную сторону. Утерев нос рукавом, я опустился на ступеньку лестницы и посмотрел во тьму. Тьма была живой. Она смотрела на меня в ответ, но не решалась подняться. Я мог поклясться, что видел, как там, в самом низу подвала, вспыхивают и гаснут искры межмирья. И пока нечто не прорвало завесу, я открыл дверь, чтобы вернуться в свой мир». Я спрятал ключ в карман. Вот и все. Покидая особняк, я заметил на столе коробку, все те же сбитые углы и пожелтевший адресный ярлык. Подойдя ближе, я провел пальцем по ней. Пыль. Пока еще тонкий слой, равный одному неполному лету, а чувство такое, будто я принес ее сто лет назад. Облачко пыли взметнулось вверх, стоило мне сесть на затянутый в саван диван. В этом доме лишь я. Тут нет паучихи ее странного слуги и в подвале совершенно пусто. Даже люди с портретов вдоль лестниц, казалось, ушли по своим делам, в рамах лишь темные прямоугольники. Думаю, никто не против, если я заберу эту коробку и, наконец-то, узнаю, что лежало 30 лет, прежде чем начать историю моего знакомства с монстрами Амбертона и что завершит ее. Но прежде... Я встал и направился к лестнице. Я поднимался и спускался по ступеням, а на меня смотрели пыльные лица портретов. Я видел их прежде. Их и черных птиц. И было это так давно, что казалось неправдой. Может, я запомнил их, когда впервые заглянул в этот заброшенный дом в начале лета. Может, тогда же или немного позже я выдумал свое путешествие. Я остановился у последнего портрета. С холста на меня смотрела белокурая девочка, моя ровесница. Зеленые глаза сияли, как изумруды. Им было не страшно время. Амбер Шарлотта Стоун. А.С.Ш. 1936 год. А рядом висел портрет красивой молодой женщины. На ее коленях лежал томик книги. Приглядевшись, я прочел название. Герберт Уэллс. Облик грядущего. Амбер Шарлотта Стоун. А.С.Ш. 1948 год. Как далеко может завести фантазия? И всегда ли можно отыскать синюю дверь, чтобы вернуться обратно, в реальный мир? Я спустился с лестницы и немного побродил по дому. В одной из комнат, там, где когда-то была библиотека, а сейчас остались лишь покосившиеся стеллажи, я нашел тот самый с портрета. Для меня прошло несколько дней, а он пережил почти век. Корешок жалобно треснул, и на Форзаце я увидел надпись. «Максу из будущего от АСШ». Между страниц лежал пожелтевший мятый конверт с нарисованной половинкой ключа. Шагая к выходу, я взглянул на помятую старую коробку, с которой началось мое небывалое приключение. Посылку, которая никогда не попадет в руки адресату. Что ж, некоторые тайны должны оставаться тайными. Я вышел из старого дома, запрещая себе думать, что он похож на тот, в котором жила Амбер, и в то же время радуясь, что она прожила в нем долгую и, возможно, счастливую жизнь. В кармане лежал мятый конверт с нарисованной половинкой ключа. Все вещи вернулись на свои места Все монстры теперь свободны И совершенно неважно, случилось ли все на самом деле Или было придумано за это долгое лето Запрыгнув на велосипед, я яростно крутил педали Пока ветер не высушил лицо Амбертон пролетал мимо разноцветными мазками домов и полисадников И вот, наконец-то, колеса забуксовали в высокой зеленой траве Упав в мягкий ковер луга, я смотрел на безмятежное синее небо. Огромную, недостижимую дверь в неизведанное. Пушистые монстры облаков все так же плыли над землей, как сто, тысячу и миллион лет назад. И как будут плыть спустя века? Я улыбнулся бесконечности. На обратном пути я толкал верного железного коня, которого было жалко пристрелить. Покрышка жалобно шлепла по дороге. Мимо проезжали редкие машины. Вот одна притормозила и дала задний ход. «Тебя подвести На меня смотрел усач рук. «Пожалуй». Я покосился на графа, который лежал на заднем сиденье. «У вас напарник?» Нашел его в доме, незался. В этот раз у него не было сил сбежать. Я закинул сломанный велик в кузов и залез в пикап. «Я сяду с графом», — сказал я, перебираясь на заднее сиденье и обнимая огромную грустную морду пса. «Ему не повредит. Пес совсем истощал. Чудо, что еще жив». «А куда вы его везете?» «В приют. Унизался не было родни, а со мной он жить не желает». «Правильно делает», — подумал я, но вслух спросил. «Его там усыпят?» — комок подступил к горлу. «Если никто не заберет», — кивнул Рук. «А я могу? Могу его забрать?» «Отчего ж нет?» «Вот бы мама разрешила», — протянул я. — Могу добавить свой голос к твоему. — Правда? — я напрягся. — Даже после всего, что я вам наговорил? — Заключим перемирие. — Ради графа, — уточнил я. — Ради графа, — кивнул рук. Я гладил пса. Такого огромного, теплого и ужасно вонючего. — Можно задать вам вопрос? — не отрывая взгляд от серой косматой шерсти, пса спросил я. — Конечно, — кивнул рук. — Вы знали моего деда? «Деда?» — Рук пригладил усы. «Не уверен, что хоть кто-то знал его». «Это как?» — заерзал я, обращаясь вслух. «Он был затворником? Отшельником? Мизантропом?» «Потише, потише, Макс. Все намного проще. Он уехал из Амбертона лет тридцать назад, по слухам, в Корвинград. С тех пор в этом доме бывала лишь бабка Марго, старуха Кукша, затем мать Марго и после сама Марго». Старуха вечно бормотала, что дом ждет кукушонка. Что это значило, я понятия не имел. Но она выжила из ума еще до того, как я пошел в школу. — Кукушонка, — тихо повторил я. — А у моего деда были дети? — Ясное дело, — усмехнулся усач. — Без детей сложно было бы объяснить твое наличие. — Нет, — поднял я руки, — кроме моего отца. Слухи ходили разные. Вроде дочь была, но она тоже не жила в Амбертоне. То ли уехала на другую сторону света, то ли вообще была вымыслом кукши. — А что говорила старуха? — сердце учащенно билось. — Вы же явно слышали все эти байки. — Слышал. — Рук замолчал. — Знаешь, дети очень жестокие существа. Я не был исключением. Мы часто потешались над сумасшедшей. Она любила повторять одну фразу — время еще не пришло. Прям как старик Незлс. Мысли метались, как головастики в разогретой солнечным лучом лужи. Я представил самую простую и самую безумную версию. Я не мог найти деда, потому что его никогда не существовало. Все эти годы этот дом ждал меня, чтобы я мог спасти Амбер. У моего отца был ключ, и он искал, как спасти свою дочь. Может, он в своих путешествиях случайно встретил мою мать. Может, не смог вернуться, прикинулся моим дедом, купил дом... «Нет, достаточно сказок. Прошлое должно остаться в прошлом». Я встряхнул головой, словно прогоняя назойливую муху, и посмотрел за окно машины. «Этот город назвали Амбертоном за закаты?» «По местной легенде, когда-то тут нашли большой кусок янтаря. Камень был такой огромный, что из него сделали статую, которую, конечно же, украли, но память осталась. Город назвали Амберстоун». Янтарный камень. Речку, что протекает, янтарный. Она, кстати, ныряет под землю вдоль стрелы. А потом пара букв из названия городка потерялись. Амберстоун, повторил я. «Я знал одну девочку, которую так звали». «И что с ней стало?» «С ней все было хорошо». «Глоссарий. Все-таки старик Стэн был чертовски прав». Отсылка к словам Стенли с большой силой приходит большая ответственность.